Глава 3. Картавый свалка. Пинок по рёбрам помог вернуться к реалиям жизни. Ну что, развалился, как свинья в апельсинах? Вставаем, ля, услышал я гудявый голос. Несколько голосов радостно заржали. Солнце ещё высоко. Arbeit am schnell! блеснул интеллектом владелец голоса ободрённой реакцией дружков. Я разлепил глаза, голова гудела, как колокол. Левая скула распухла от удара. Проведя рукой по лицу, обнаружил на ладони кровь. Брошенный вокруг взгляд заставил настроение скатиться в минор. Оружия не было, рядом валялся выпотрошенный рюкзак. Вокруг меня стояло трое небритых личностей бандитской внешности. Один мордатый, в облезлом плаще, надетом поверх наймовской средней брони, видимо, вожак шайки. Снова понул меня по колену. Поднимаяся тело, харес спать, стараясь не сильно тревожить голову, я поднялся с земли и подталкиваемый в спину стволом, пошёл по лабиринту между ржавыми машинами. В одном месте автобусы и газ были вдавлены в землю бывшим здесь ранее гравиконцентратом. И на этой полянке находилось ещё четверо бандикув и семь потрепанных чумазов сталкеров. панора сидящих на больших армейских ящиках. Вот, нашли лошадку, ляпнул Бандос за моей спиной. Теперь комплект полный. А вы что развалили булки как на пляжу? Упряжку в зубы и погнали. Сталкеры поднялись с ящиков. Сека, где ты этого сталка нарыл? спросил один из бандюков. Места надо знать. Ломим. И так задержались. Ты Он прицелился пальцем в меня. «Погоняло какое?» «Когда как вы?» «А-ха-ха! Прикол! Значит, пойдешь в паре с Плешивым!» Сека кивком указал на немолодого сталкера с залысинами. «Все! Двинули!» Сталкеры подняли ящики за боковые ручки. Вариантов у меня оставалось немного. Быть пристреленным сразу или потом. И иметь шанс на попробовать слинять. Я вцепился в ящик, который с другой стороны держал плешивый, тяжёлый. Побродил, блин, по свалке, пособирал арты. Теперь придётся волочь неподъёмный армейский ящик в заоблачную даль, а там ещё и в расход пустят. Но по пути всякое может случиться. Петляли мы по свалке до самого вечера с небольшими перекорами. Идущий впереди бандиган, откликавшийся на погоняло Порш, Видимо, хорошо знал маршрут и аномалии, потому как шагали мы почти всегда без остановок. Только в одном месте он минут 15 бродил туда-сюда, разырывая металлический мусор чуть ли не горстями, и активировал штук 20 аномалий, потом приказал поворачивать и обходить стороной. К тому времени, как мы прибыли в нужное место, пробившееся сквозь тучи солнце висело над самым горизонтом. А руки у меня, от тяжести ящика, казалось, вытянулись, как у гиббона, и телепались ниже колен. Я все щупал свободной рукой бедро, чтобы убедиться, что это не так, и что бандосы там понакладывали такого тяжелого. Кирпичи в зону тянут, строиться будут, или слитки с золотом. Оказавшись в нужном месте, Сека отбил месседж и курил сигареты одну за другой, ожидая ответа. «Волнуется». С чего бы? КПК пискнул входящим сообщением. Бандит прочитал его и удовлетворённо хмыкнул. Через 20 минут будут. Ждём. Повисла тишина. Потом один отморозок не выдержал. Сека, а кому мы эти ящики волокли? И что там такое тяжёлое? Не будь таким любопытным. Что надо, то и несём. Бабло заплачено, сервис предоставлен. По ходу Сека и сам был не в курсе, что в ящиках сервис, гх, удовлетворился ответом салабон. Минут через 15 из кустов вырулили четыре тела в нехилых прикидах. Двое в сине-серых камуфлированных натовских бронниках для мест с повышенной аномальной активностью, и двое в мощных серо-зелёных экзоскелетах. На их фоне бандиуки одетые в лёгкую броню, закрывающую только грудь и спину. Выглядели как запорожец рядом с джипом. Найм в Экзе шагнул вперед и отстегнул забрало шлема. «Сека кто?» «Ну типа я!» Бандюк как мог расправил узкие плечи, чтобы казаться чуть больше, чем воробей на фоне голубя. Мерк оглядел его, остальных бандитов, и взглядом пересчитал ящики. «Хорошо!» Он потянулся бронированной перчаткой к одному из кармашков на поясе. и выудил пачку денег, свернутых рулончиком. «Держи, а вы хватайте ящики и за мной». Я с тоской посмотрел на кусты, окаймляющие полянку. Всего метров пятнадцать, и рядом, и далеко. «Не-не, братан, на сталкеров уговора не было. Я их пыху пообещал», — подал голос Сека. «Плати, и сталкеры твои. Нет, волоките ящики сами». Не понял. насупился мерк Ты меня развести хочешь Да что ты там не понял папёрно храпом уголовник Лошадки денег стоит пых мне отбашляет за них и всё в шоколаде Гани бабло фраер Глухо кашлянул автомат второго наёмника в экзоскелете и тяжёлая бронебойная пуля на вылет пробила бронник секи вместе с содержимым сталкеры поpadли на землю Расслабившиеся бандюки замешкались, хватаясь за стволы, и очередь мерка срезала еще троих. Началась беспорядочная пальба. Я по-пластунски, быстро работая локтями и коленками, нырнул в безопасную зону за ящиком, и там затихарился от шальной пули. Кто-то подергал меня за ногу. Я оглянулся. Плешивый лежал чуть дальше меня и, поймав мой взгляд, махнул рукой в сторону кустов. Потом сам проворно пополз в указанном направлении. Я, сбивая колени и локти об острые камушки, по-пластунски последовал за ним. «Так как тебя кличут-то?» «Когда вы?» «А, ну да, забыл совсем. А я крот. Мы сидели под деревом в ложбине между холмами километрах в пяти от того места, где произошла теплая встреча бандюков и наймов. Давно в зоне?» «Почти месяц». А как бандосом попался на штаянку пгошенные техники за актами за фол. Вот и получил по кекладам в жобы. А я с рей дошёл. Устал как собака. Трое суток на ногах. Да ещё бьюры ры помяли мальёха. Бгг. Я вспомнил рассказы сталкеров. Так они только в подземелье ходят, что. Ну да, в подземелье, ах. Вот и помяли немного. А тут я ночь на дереве провёл. По деревьям ни одна тварь не лазит, кроме химеры, а химер здесь отродясь не было. Зато бандосы водятся кучами. Поросет у меня сморило, они снизу окружили, стволы направили и велели слазить. Если бы с напарником был, по очереди дежурили, и никто не подкрался бы. А так три вспышки и ломуть мясо вместе со слизняком отобрали с волочи. Ну, хрен с ним. Дело наживное. Главное, что живо здорово. Ты ща куда лыжи направишь? Да я, шобственно, и не знаю. Штвола нет, актов нет. На Кагдон до Гоги не знаю. КПК тоже у бандюков оштался. Понятно. Тогда такое предложение. Здесь через два холма пост долго. Там у меня нычка с парой стволов. Доберемся туда, я один тебе отдам. Можь, когда и ты меня выручишь. Идет? Конечно. Ну, пошли. Крот взгрёб с земли жменю мелких камушков и кинул один на край ложбины. Нам туда. Стоять. Руки на капот, ноги на ширину плеч. Снять на морднике. Кто такие? Вежливо поинтересовался боец за бетонным блоком, наведя на нас ствол грозы. Крот, как давай. Мы стянули противогазы. По одному в проход. Не делая резких движений, чтобы не напугать нервно лапающего курок долговца, мы проскользнули в метровую щель между блоками. Второй боец движением ствола указал направление дальнейшего передвижения и потопал следом. Подойдя к костру, мы остановились. О, крот, лучший диггер зоны. Привет, бродяга. Что к нам нон на ночь глядя? говоривший метнул взгляд за спину сталкеру и без снаряги. Здоров, шершень, отозвался сталк. Мародёры пощепали маленько. Бывает, кивнул шершень. А это кто с тобой? Я его не знаю. Картавый, вместе от бандиуков линяли. А, ясно. Ночевать по ходу у нас будете. Долговец обернулся и глянул на наполовину скрывшееся за холмами солнце. Если не прогонишь. Нет, конечно. Падайте к костру. Шершень гостеприимно махнул рукой над топчины. Грач, принеси пару тушёнки. Вишь, пацанов гопотнули. Боец с большим носом поднялся с лежака и пошёл в стоящий рядом вагончик. "Картавый, давно в зоне обитаешься?" поинтересовался старшой после того, как грач приволок тушёнку и пару кружек. Тушёнку он вскрыл и поставил на камень возле костра. А в кружке налил горячего чая и протянул парующий еым к костянам. Месяц, я отхлебнул горячего из кружки. А кто учил по зоне ходить? Типун. Хороший мужик, кевнул долговец. А как к бандиукам попал-то? Я вкратце объяснил. Ящики, заинтересовался шершень. Тяжёлые? Крот. А в ящиках что было? Не знаю, пожал плечами сталк. Че уж вы сразу про ящики не сказали? А что, там что-то важное? Хрен его знает. Но если бандосы гусям что-то несли, значит важное. Да один хрен до темноты туда дойти не успеете. Ну да, шершень почесал затылок. Ладно, завтра по холодку сходим. Где эта полянка? Долговец тыркнул пальцем в налодоник и вывел на экран карту свалки. Стокер наклонился над девайсом и ткнул ногтем в одно место. Увеличь здесь ещё. Ещё. Хорош. Вот это место. Заросы пью камни. Точно? Точно. Хрынова. А гуси отсюда пришли? Шершень провёл пальцем по карте. Да, отсюда. Мля. Они на восток ушли. Мы их не догоним. Что это? У них ящики тяжёлые, они быстро идти не смогут. Здесь где-то есть тропка на дикую территорию, но нам она неизвестна. А если провести план перехват, крот, там дикая территория. Пока мы будем отстреливаться от снорков возле одной стороны цеха, они спокойно пройдут с другой стороны. Там лабиринты хуже, чем на свалке между холмов. Но это да, согласен. Ладно, отдыхайте. Пойду с командованием свяжусь. Долговец отошёл. Мы улеглись на матрацы, уложенные на деревянные поддоны, чтобы от земли не тянуло. "Кгод", позвал я, глядя в затянутое серо-метучими небо. "А почему тебя шегшень дигегом нажвал?" "Так я дигер и есть. Как это?" Я повернулся на бок и удивлённо уставился на сталкера. "Это гупиговка такая?" "Нет", улыбнулся крот. Диггер это человек, который лазит по подземельям и пещерам. Аж здесь есть пещеги и подземелья, но насчёт пещер не скажу, а вот подземелий хватает. А что там в подземельях Антигесного? Мля, молодой ты ещё, картавый, с зоной не обтёртый. После первого взрыва, как только зону объявили закрытой территорией, она стала удобным полигоном для разработок и испытания новейшего вооружения. Но ну когда шваркнуло во второй раз, сюда ломанулось прорва научной братии. Вот только не учли они выброс и перемещение аномалий во время него. Ну а про скачкообразное увеличение зоны вскоре после второго взрыва я вообще молчу. Вот и получилось, что все резинонные объекты и научные лаборатории оказались глубоко внутри зоны. Про первый периметр тоже не забывай. Одни только армейские склады чего стоят? Сколько военной техники и вооружения стянули к первой границе закрытой территории? Ну, обжмели-то к гечём. Вот притом, первый периметр делали толково, с бункерами, бетонными дотами и подземными коммуникациями. Лаборатории тоже прикапывали для лучшей защищённости. Кроме того, не забывай, в ближнюю зону были выдвинуты наблюдательные пункты и посты слежения. И всё это укреплялось как во время войны, основательно и добротно. Так там уже всё ж гнило не больше. Не всегда. Оружие и боезапас неплохо сохраняется в консервации. Кроме того, иногда можно найти и результаты экспериментов и разработок, а это уже ценная информация, за которую платят хорошие деньги. Да и сами объекты очень неплохо продаются. Вернее, точки их расположения. А кто их ждешь будет покупать-то? Темнота, протяжно произнёс Диггер. В зоне, если ты слышал, очень много больших и малых группировок, кланов и так далее. Есть просто коллективы из двух-пяти человек, топчущих зону не один год, и все мы в нужной точке дислокации. Диш, как? Как? Ладно, объясняю для третьего класса. Вот, например, ты, я, шершень и вот он, кроткнул пальцем в ближайшего к нам долговца, от чего тот бросил на stalkа непонимающий косяк и заёрзал, отодвигаясь подальше. Вот мы вчетвером ходим по зоне. Чтобы идти глубоко в зону, нужно с собой брать очень много патронов, еды, аптечек и прочего. Но тогда мы будем похожи на вьючных мулов, и в случае опасности быстро среагировать не сможем. А вот если, например, есть у нас на армейских складах бункер, способный выдержать выброс, о котором знаем только мы, то все лишнее мы оставляем в нем и бродим в окрестностях в поисках артов налегке. Есть где отдохнуть и пополнить боезапас, и не надо для этого переться аж на бар. А, в этом шмышля. Наконец-то дошло. И ты ж знаешь госположение в шех-поджемелей? Всех не знает никто. Но ну, кроме призраков зоны, естественно, некоторые подземелья имеют уходящие глубоко под землю ходы. Многие из них взорваны или обрушены, и что там внизу, не знает никто. У многих завалены входы, да так, что и не скажешь, что здесь что-то есть. Вот я ищу и исследую такие объекты. Части из них были на старых военных картах, за которые я отвалил множество денег. на некоторые есть упоминания в других объектах, а некоторых старожилы помнят. Ух ты, как интересно. Ага, я пас на к тому же. Под землёй иногда встречаются такие твари, о которых на поверхности и не слышали. Вот скажи, ты встречал глотака? Нет. А я приволок экземпляр этого милого создания Сахарово на янтарь. Профессор, мне чуть ноги не целовал, когда я вытряхнул на пол в бункере труп этого мутанта. Тгуп? Я думал, ты живого погволок. Ага, если бы он был живой, то приволок бы меня и не к учёным, а к себе в гнездо. В гнездо? Так это птица такая? Нет, гнездо это я образно. Сахаров сказал, что это какая-то чудовищная помесь землеройки и крокодила. А так бывает, «В зоне не так еще бывает. Ладно, давай спать, запол на чужа». Сталкер завозился, устраиваясь поудобнее. Но поспать нам не дали, только я начал проваливаться в сон, недалеко кто-то истошно завопил. «Кабаны! Кабаны!» Мы вскочили со своих лежаков. Отдыхающая смена, спавшая, как и шершень, в стоящем на территории блокпост о строительном вагончике. Мигом высыпало на улицу, передёргивая затворы. "Товарищ капитан!" подбежал к заспанному шершню боец. "Со стороны тёмной долины в направлении блокпоста Прудкабаны, голов 20-30. Приготовиться к обороне, разжечь костры за периметром". С ходу въехав в ситуацию, принялся отдавать приказы шершень. Шершень подскочил крод к командиру. "Дай автоматы, а?" Капитан Мельком взглянул на нас и бросил приказ бойцу: "Два калаша, шесть рожков и четыре Эвки сталкером". И указал короту пальцем в сторону бетонных коробов. "Второй короб ваш". Запыхавшийся боец приволок нам два бокана и боезапас. Мы с коротом заняли указанной позиции и замерли, вслушиваясь в нарастающий топот. Костры уже вовсю полыхали перед бетонными коробами, играющими роль бруствера наоборот. Обычно бруствер используется, чтобы прятаться за ним, а здесь мы залезли на него, чтобы кабаны не растоптали. Бойцы дежурной смены по снимали ПНВ, именно с помощью него дозорный заметил приближающееся стадо в непроглядной ночи и теперь щурились, привыкая к свету. Ждём, подал голос шершень справа от нас. Стреляем, как только цель чётко обозначится на свету. Вот у второго от нас костра мелькнула первая туша, и оттуда глухо протрахтело гроза. Кабан коротко взвизгнул и кувыркнувшись через пробитую тяжёлыми пулями голову, замер почти у самого костра. У другого костра хлопнул подствольник, и два мутанта залозили на порванных животах, оглушительно вежа и вспарывая копытами сухую землю. Рядом со мной зарокотал абакан крата. Я быстро повернув голову в направлении нашего костра, увидел прущего на пролом здоровенного хряка. Взметнув автомата вверх и прижав приклад к плечу, саданул свинцом по мутанту целя в район глаз. Уничтожение мутантов продолжалось минут 20. Благодаря тактическому таланту шершня и неоценимой, а как же иначе, нашей с кратом помощи, Целых два мутанта завалили, и одного подранка добили. Бойцы не получили увечий, сидя на метровой высоты блоках, в недоступной для кабанов зоне. «Как в тире», — сказал Крут. «Да, это не снорки, от них мы на блоках не укрылись бы». «Они вышокие такие?» «Нет, но прыгают, как кузнечики». «А-а-а, благо не водятся они в этой местности». Вот в темной долине и на дикой территории, да на Интаре, там и хвалом. Ну да. Спасибо, сталкеры. Подошедший шершень пожал нам руки. Помогли отбить волну. Стволы можете оставить себе в качестве благодарности. Вы без оружия остались, так что подарок как раз в пору. Спасибо, шершень, улыбнулся Крот. Подарок в самый раз. Шпашиба. Сдержанно, как истинный ариец, сказал я. Значит, отбой, бойцы, на боковую. Шершеньки внул и отошёл.